Глава 18. Арианна. Когда драконы слажные уверенно всех проводили, а кого-то осторожно перенесли к кого по каютам, а кого в метод сек, начинается моя настоящая работа. Кассы с плохими ранами и земляни на сорванной рукой устраивают в капсулах, и я временно погружаю их в стазис, командой драконам, куда устроить других острых. Двое касс с сильными ожогами, предварительно освобождённых от всей одежды, дракона осторожно укладывают медицинские капсулы. Я ввожу в специальный отсек лекарство с нанитами. Сложный, но гениальный препарат содержит в себе противовоспалительные и антибактериальные свойства и, конечно, наниты, которые способны регенерировать любые раны. Главное условие раны должны быть очищены от посторонних предметов. Выставляю необходимые значения и запускаю работу оборудования. Автодог тут же проводит мгновенное сканирование. Помимо ожогов обнаруживаются многочисленные внутренние ушибы, трещины на рёбрах. разрыва сухожилий, у одного небольшое внутреннее кровотечение. После сканирования автодок заполняет капсулы усыпляющим и обезболивающим газом. Затем распыляющим раствором смывает с кассов спрей против ожогов, а затем он вводит лекарства с нанитами. На капсуле появляются данные завершения исцеления кассов. Полная регенерация всего организма и новая кожа образуется через трое суток. Наниты изнутри принимаются за свою работу. Идёт восстановление всех обгоревших тканей. Когда они выполнят свою задачу, то выключатся и покинут организм естественным образом. Эти двое кассов будут в полном порядке. Потом провожу сканирование над Соутом с переломом ноги и сильным сотрясением. Он тоже в капсуле. Осталось лишь узнать, что ещё у него повреждено. К счастью, Соут отделался только сотрясением и переломом, не считая парочки гематом. При помощи сканера и робота складываю и фиксирую его ногу, запускай автодок и тех же нанитов для восстановления. С аутом требуется дольше времени для полного исцеления, чем с сам. Полное восстановление произойдёт через 5 суток по галактическому календарю. А затем землянин, которому повезло больше, чем тому, с оторванной рукой. Как ваше имя, дорогой мой земляк, спрашивает мужчина, надевая бинокляры и осматривая его рану. Он грустно улыбается и называется Александр Грей, специалист по межгалактическим миссиям. Мой напарник Марк Стэнс. Арианна Мэй, хирург, представляюсь я. Он кивает и вздыхает, хмурит лицо и явно думает о несправедливости жизни. Как вы оказались на корабле Кассов? Спрашиваю его, отвлекая от грустных мыслей. Да и любопытство разбирала. Что же произошло? В ЗС направили нас в межгалактическую группу для аналитического сопровождения детей из влиятельных семей Соутов и Кассов. Нашу кандидатуру долго согласовывали. На это место было много желающих, но выбрали нас как лучших. Он сжимает челюсти и часто моргает. У уголках глаз всё равно образуется предательская влага. Я и Марк, мы вроде как крутые спецы, которые крупно облажались. Мы должны были просто сопроводить детей из пункта А в пункт Б и проанализировать работу их непосредственных сопровождающих. В эти пахраны, что ли, не до конца догоняя об их миссии. Не совсем. Если кратко и просто, то мы независимое сопровождение, которое следит за другим сопровождением. Объясняет он. Выявляем слабые стороны, делаем заключение, и на основе наших отчетов до идеала шлифуют сотрудников. Впервые слышу о таком. Но слабо киваю, мол, все ясно и полностью сосредотачиваюсь на ране. Рана не такая страшная, как у кассы с развороченным животом, но все же в тканях застрял небольшой осколочек металла. С помощью сканера диагностирую положение осколка относительно крупных сосудов, нервов и нервных сплетений. Убираю сканер и принимаю за работу. Под обезболивающим Александр ничего не чувствует, лежит и смотрит на меня. Я обрабатываю кожу вокруг раны антисептиком, затем осторожно развожу края раны, фиксирую и извлекаю осколок. Показываю ему изъятый кусочек металла размером с ноготь мизинца и спрашиваю: "Что там произошло?" Бросаю осколок в металлический поднос и принимаюсь зашивать рану. Никто даже в страшном сне не мог представить, что на нас нападут. Говорит он. «Селте?» – спрашиваю я. Это был корабль «Кассовдок». Их захватили и заставили послать сигнал о спасении. Командующие не сразу поняли, что корабль захвачен. Мы подошли к ним слишком близко. Когда стало ясно, что планируется захват корабля с детьми, командование приняло решение бежать. Они пытались вывезти всех нас и спасти через... Гиперпрыжок, но не успели. Я хмурюсь. Сшиваю кровеносные сосуды, сшиваю рану и хмурюсь. Никогда не слышала, чтобы корабли кассов были снабжены мощным оружием. Произношу озадаченный и ставлю дренаж. Да и не выглядел корабль так, будто в него пустили ракету или что-то еще. Это какое-то новое оружие, док. Вздыхает Александр. Я пока не успел проанализировать и дать этому всему оценку, но одно могу сказать, что селты создали нечто ужасное. Или украли что-то идею, не знаю, но это оружие явно переносное и легко устанавливается на любом корабле. Смотрю на соотественника и сама становлюсь мрачнее тучи. О чём вы говорите? Что за оружие? Он смотрит на меня тяжёлым взглядом и спыл мол отвечает. Я не знаю, доктор Мэй, просто наш корабль подвергся странной и страшной атаке, как если бы мы столкнулись с мощным солнечным ветром, космическим мусором, астероидным ливнем и вдобавок к эймале взрывную волну. Это было подобно мясорубке. Все, кто выжил, мы... Мы просто оказались рядом с тем отсеком и вовремя успели заблокироваться. И дети... Он прикрывает на мгновение глаза, открывает и договаривает. Мой напарник Марк, он сразу заподозрил неладное. И это его была идея собрать всех детей в одном месте. Я ему жизнью обязан. Все мы, кто выжил. Каждое его слово тяжелее предыдущего, и теперь этот сильный мужчина изо всех сил старается не показать свою слабость, уязвимость и страх». И он потерял руку. Над ломленным голосом произносит Александр. «Я не тот человек, кто умеет утешать, потому молчу и просто ввожу ему внутривенно лекарства с нанитами. Подумав, добавляю успокоительное. Когда его глаза закрываются, перехожу к тяжелым пациентам. Первого из тазиса вывожу касса. Искусственная пауза во всех физиологических процессах касса снимается, и все процессы возобновляются, как будто они не не прерывались. Прежде чем запустить в его кровь на нитов, а затем включить автодок, я обязана проверить и при помощи верного помощника сканера выявить все повреждения. Итак, все мысли в сторону. Здесь и сейчас есть только пациент, которого нужно спасти. И я. Так, кто умеет это делать. «Все с тобой будет хорошо», — приговариваю, когда завершаю сложную операцию. «Серьезно раненый Ка смог бы и погибнуть? Мы вовремя нашли выживших». Судя по его ране рядом с ним произошёл небольшой взрыв. Но этого хватило, чтобы Кас поймал этот взрыв и получил внутри себя фарш. Мне пришлось постараться, чтобы найти и достать все-все осколки, даже самые крохотные. Сканер в таком деле просто настоящая палочка-выручалочка. Промыв все его кишки, убеждаюсь, что больше нигде нет других ранений, зашиваю, ставлю дренаж и вкалываю Кассо лекарство с нанитами. Потом запускаю медицинскую капсулу и выдыхаю. Закрываю глаза и прислоняясь лбом к прохладному стеклу автодока. Устал немного, но отдыхать рано. У меня есть ещё один сложный пациент. Мой соотечественник, что потерял руку. Вывожу его из стазиса и вновь запускаю сканер. Внешне, кроме отсутствия руки, на нём нет других повреждений, но сканер обнаруживает внутренние разрывы и кровотечения. Так и знала. И вновь борьба за жизнь. Землянин оказывается крепким и сильным мужчиной. К моей радости я быстро, всего за три часа и относительно легко справляюсь с его внутренними ранами. Затем перехожу к руке. Внимательно исследую рану и приступаю к поиску нужного протеза. Открываю чемоданы с протезами. Мой предшественник позаботился, чтобы медицинский отсек был оборудован и заполнен не только всем необходимым, но вообще всеми лекарствами и приборами, в том числе запчастями и протезирующим оборудованием, так сказать, на все случаи жизни. Любая клиника на Земле, даже частной, удавилась бы от зависти. Нахожу и достаю протез руки и изучаю его характеристики. И я сильно удивляюсь, потому как это не просто самая последняя и улучшенная модель, а явно выполненная по специальному заказу. И я не помню, чтобы наши компании делали протезы настолько чувствительными. Для руки ведь важно понимать, как сильно что-то сжать, что именно можно брать в руку, что нельзя. А данный протез сверхчувствительный. Здорово. Сенсоры протеза напрямую подключаются к нервным окончаниям оставшейся части конечности. Данный титановый имплантат нужно установить в две кости предплечья и протянуть электроды к нервам и мышцам, чтобы извлечь сигналы для управления рукой и обеспечить тактильное ощущение. Для марка это будет ловкая и чувствительная протезная рука. Протез, помимо всего прочего, сможет поднимать вес свыше 200 кг. В нем есть датчики для выявления уровня радиоактивного фона – окружающего давления, температуры воздуха. Помимо внешнего, он состояние самого организма оценивает. И можно в настройках походить и всякого разного подключить. Самое примитивное это часы, будильник на внутренней стороне запястья. А уж наворотов в нём полно. Да и сам протезы выглядят круто и стильно. Имплантирую марку новой руку, протягиваю электроды к нервам и мышцам. Проверяю, чтобы всё работало, и только после того, как удалит врена работы, шивая порванные кровеносные сосуды и все ткани, и важу ему в кровь замечательных нанитов, же, что они не могут восстанавливать утерянные конечности. Отправляя его в капсулу поправляться и без сил падаю в кресло. Одышавшесь, обхожу всех пациентов, проверяю данные и отдаю ИИ приказ синхронизировать каждую капсулу с моим симбиотом. Когда всё сделано, я запускаю мелких роботов-уборщиков, которые очистят помещение от крови и прочих отходов. После операции. А вот все инструменты и оборудование привести в порядок могу только я сама. Принимаясь за неблагодарное дело и понимая, что мне позоряс не хватает помощника, покидаю операционную выжатой как лимон. В специальном промежуточном отсеке, сдирая с себя хирургический халат, шапочку, очки и перчатки, избавляюсь от медицинской обуви и отправляю всё в утилизатор. Включаю очиститель и меня обрабатывает газом. Такая же обработка предусмотрена перед операцией. Захожу в кабинет и кривлюсь. Очень хочется кушать, но понимаю, что сначала должна проверить всех детей, а потом уже поесть. Затем сделаю все записи. Нет, сначала поговорю с адмиралом и расскажу о том, что узнала от Александра, а потом записи. Ну вот желудок не просто просит есть, он с остервенением требует, чтобы его срочно покормили, и начнёт устроить мне бунт. Но дети важнее. Я и так оставила их как есть, правда. Сразу помогла девочке с рукой, она уже ходит с фиксатором и вела и на ните. Помогла и мальчику с сотрясением, мало ж быстро восстановится. Остальных детей обкалола обезболивающими и успокоительными и принялась за острых, потому как время тоже бывает беспощадным убийцей. Открывается шлюз, и едва выхожу в коридор, как замираю в недоумении. Прямо на полу у моего кабинета сидит та самая коса. Что вы здесь делаете? спрашиваю удивлённо. Она медленно поднимается с пола и смотрит на меня со смесью надежды и ужаса. М- мой супруг, он он выжил? спрашивает она со страхом в голосе. Вздыхаю и веду её в кабинет. Над бы ей тоже вколоть успокоительное, а то не дело так сильно нервничать. Ваш супруг уже в полном порядке, лежит в капсуле, спит и восстанавливается. «Операция прошла успешно, и никакой опасности больше нет. Просто наберите терпения», — говорю ей. Пытаюсь говорить бодро, но я так сильно устала, что голос звучит вяло. Она буквально падает мне в руки и трясется от рыданий. Сквозь судорожное всхлипо произносит. «Спасибо, спасибо вам!» Закатываю глаза и практически на себе тащу кассу к креслу. Девушка хоть и худенькая, но тяжелая. Усаживаю и даю ей в руки бутылку с водой. Откручиваю крышку, так как у неё руки трясутся, и заставляю пить. Она пьёт, а я тем временем заряжаю шприц успокоительно. «Как вас зовут, кстати?» – спрашиваю её между делом. «Олив Заккарс, детский психолог». Произной стона. «Я Арианна Мэй, хирург», – представляюсь в ответ. «Вы уже ели?» «Да, нас покормили, спасибо». «Доктор, мой супруг...» «На дар закрс. Вы сделали невозможное. Я думала и не верила. Все драконы, вы все спасли нам жизнь. Спасибо». «Да, да», — киваю ей, забираю бутылку и вожу девушке успокоительное. «А могу я сейчас увидеть мужа?» — спрашивает она робко, никак не отреагировав на укол. «Не сейчас, Олив», — заявляю категорично. «А теперь идемте. Вам требуется отдых».